Лена. Время действия. С 3 июля по 8 июля. Место действия. Рим и его предмистие. Италия. Поездка в Рим одновременно радовала и огорчала Лену. Радовала, потому что именно ее выбрали для этой миссии. А это значит, что руководство завода ценит ее Огорчала, потому что изначально планировалось, что в Рим поедет Регина. Но Регина Станкевич мертва. «Что поделать?» — внушал ей Тамара Павловна. ленуся Она сама выбрала такую судьбу. Так что смирись и лучше подумай о том, как будет хорошо в Риме. Представляешь, июль — самый красивый город в мире, и мы. Это станет незабываемым путешествием. Лена была рада, что Воеводина едет вместе с ней. Одно ей было скучно бы. И, кроме того, Тамара Павловна всегда полна оптимизма и заботится о ней. Если не как о дочери, то как о младшей сестре. Формальности с приглашениями и визами были улажены в течение нескольких дней. Затем наступило утро отбытия. Самолет вознес их в небо, Исчитанные считанные часы спустя Лена и Тамара Павловна оказались в Риме. «Ну вот, представляешь, наши мечты сбылись!» Лена видела, что Воеводина рада как ребенок. «Нас должны встречать! Вот это класс!» В римском аэропорту Леонардо да Винчи дам встретил шофер, который усадил их в темно-синий «Мерседес» и повез в город. Их поселили в отеле «Барберина». Он располагался всего в нескольких кварталах от знаменитого на весь мир фонтана Треви, в который обязательно полагалось бросить монетку, причем правой рукой через левое плечо, чтобы вернуться в Рим. Оставив вещи у себя в номерах, они отправились на прогулку по городу. «Какое чудо!» — вздыхала Тамара Павловна. «Я всю жизнь мечтала о чем-то подобном, Леночка» она раскрыла огромный путеводитель по риму и спросила итак елена прекрасная с чего начнем что должен посетить уважающий себя турист приехав в рим думаю для начала проведем обзорную экскурсию на следующий день состоялось торжественное открытие конгресса лена и тамара павловна прошествовали мимо ограждений конгресс центру посмотри Кажется, это так называемые антиглобалисты, шепнула монастырская воеводина. Они протестуют по каждому поводу и без повода. Сжиро, в общем, бесится. Приезд крупного политика, встреча на высшем уровне или как сегодня съезд представителей мирового концерна. И чего им только надо? Они миновали службу безопасности, которая проверила на подлинность их приглашения и выдала карточки регистрации. Первым делом, по желанию Тамары Павловны они отправились в столовую. «Я так с утра волновалась, что аппетит пропал», — признала Своеводина. «А теперь в самый раз перекусить что-нибудь». «Посмотри, Леночка, тут люди со всего мира». Затем они поспешили в конференц-зал. Там присутствовало никак не меньше тысячи человек. Магнус Хаммерштейн произнес короткую речь, приветствуя работников, международных филиалов своей косметической империи. Смотри, и твой Эдик там сидит, вгоняя Лену в краску, гаркнула Тамара Павловна. "Ишь ты, какой красавец. Наверняка тебя помнит Ленуся. Так что используй свой шанс". Но Лена и не подумала приближаться к Эдуарду Хамерштейну. Что она скажет ему? "Hello, Эд. Я приехала в Рим и наткнулась на тебя". Кроме того, Хамерштейнов опекали со всех сторон. Прошел слух, что Магнуса забросали тухлыми яйцами и хорошенько полили краской, когда он поднимался от лимузина к входу в Конгресс-центр. За пленарным заседанием последовала работа каждой из секций. Лене хотелось побывать сразу на нескольких семинарах. Хамерштейн оплачивал доклады и выступления известных специалистов и ученых. Тамара Павловна честно призналась. — Ленусик, ты у нас главная. Меня послали с тобой, чтобы оправдывать бюджет. Нужны были два человека, вот и выбрали меня. Так что я пойду сейчас покурю, затем перекушу, а ты слушай про рекламную стратегию. — Кстати, мы же хотели сегодня с тобой осмотреть Колизей. Или это было запланировано на завтра? — В любом случае, не забудь про шопинг по магазинам на Виа Кондоте и Виа... Via коронари. А захватило участие в конференции. Доклады и выступления проходили на английском, она радовалась, что понимает практически все. Тамара Павловна отчаянно зевала. «Какая скука, детка! И за что меня языческие боги покарали и заслали сюда? Приехать летом в Рим и засесть в конгресс-центре?» Слушать нудное выступление не в меру умных людишек. Что может быть ужаснее? «Леночка, давай сбежим отсюда». Вечерами они использовали свободное время, чтобы осмотреть некоторые из достопримечательностей. Вооруженная путеводителем по Риму и ручкой, Тамара Павловна вычеркивала те архитектурные шедевры, около которых они уже сфотографировались и комментировала. «Испанская лестница». По ней поднимешься, в обморок упадешь. Триумфальная арка императора Константина. В Париже лучше. Собор святого Петра. Заблудишься. Римский форум. Одни развалины. Венецианская площадь и военный музей. Там еще памятник какому-то их итальянскому королю. Ничего, посмотреть можно. Мавзолей Адриана. «Скукота. У Ленина лучше. Вилла Боргезе и Вилла Десте. В Эрмитаже шикарнее. Термы Каракаллы. Общественные бани при императорах были класс. Интересно, а мылись там мужики и бабы вместе?» Лена чувствовала, что физически устала. Каждый день Тамара Павловна заставляла ее идти куда-то и что-нибудь осматривать. С большой охотой Лена осталась бы сидеть в одном из многочисленных кафе, но Воеводина была непреклонна. «Леночка, ты потом будешь сожалеть, что не увидела всего этого великолепия. И не забывай, мы прочесали всего парочку магазинов. Пошли, пошли». Работа на Конгрессе была увлекательной, но очень насыщенной лена помнила как после одного из семинаров она потеряла из виду тамару павловну она наткнулась на воеводину которая беседовала в пустом кабинете со смуглым мужчиной завидев лену они мило улыбнулись друг другу и расстались представляешь прошептала тамара паловна таращась в спину уходящего мужчины он пытался меня подцепить но я девушка честная на провокации живела не поддалась Лине показалось, что она уже где-то видела этого господина. Кажется, он крутился около Магнуса Хаммерштейна в первый день работы Конгресса. Она забыла об этом инциденте, как, впрочем, и о другом, когда к ней с Тамарой Павловной подошла темноволосая симпатичная дама и им поинтересовалась, как пройти в столовую. Экспансивная воеводина стала ей излишне подробно объяснять путь. А вечером Тамара Паловна, сидя, В Ленином номере на кровати вслух размышляла о том, чем они займутся завтра. «Я понимаю, ты хочешь опять в семинарах работать, но, Леночка, нам уже через три дня домой. Давай удерем от всех. Я даже машину на прокат взяла, специально, чтобы по городу покататься». «Ну хорошо», — сказала Лена, которая не могла противиться напору Тамары павловны Воеводина засияла, И тотчас добавила, «Итак, где мы еще не были? Я подумала, что мы можем завтра пойти в катакомбы. Жуть, как интересно! Или в Ватиканские музеи. Что ты об этом думаешь?» Она листала один из многочисленных путеводителей по Риму и его окрестностям, и вдруг издала радостный крик, «Ну, конечно, Леночка, мы поедем сюда, в подземный храм первых христиан» который расположен в лобне Говорят, там проповедовал апостол Петр. Обязательно надо туда попасть. Решено. Все равно никто не следит за посещением на Конгрессе. Так что можно и сочкануть. А со следующего дня упорная работа. Клянусь своей неувидающей красотой. Алена не стала противиться заразительному энтузиазму Тамары Павловны. Поэтому на следующий день вместо того, чтобы снова принимать участие в работе конгресса, они уселись в Fiat, который взяла на прокат Воеводина, и покатили за город. Какая красота, Леночка. Уверена, что ты будешь довольна. Там тебе обязательно понравится. Пропетляв по дорогам, они подъехали к вывеске с надписью, которая извещала, что гости попали к желанному подземному храму первых христиан расположенному в бывших императорских каменоломнях. Лицо Тамары Павловны вытянулось, когда она узрела, что именно сегодня посещения для туристов нет. «Что за безобразие!» — воскликнула недовольно Воеводина, вылезая из машины и подходя к забору. «Как это нет? Не может быть! Мы что, зря тащились сюда через весь Рим?» Она подергала ручку железной двери, которая приглаждала путь в каменноломне. Затем Тамара Павловна начала инспектировать забор. Ее поиски увенчались успехом. Она обнаружила большую прореху в металлической сетке. «Пошли», — сказала она Лене. «Ну чего боишься? Не думаю, что там у них собаки». «Полезем бесплатно, все осмотрим, сделаем фото». Лена попыталась возразить. Но зачем? Мы можем приехать сюда, когда каменоломни будут открыты. Нужно подождать всего денек. Так ты завтра хотела опять учиться. Учиться и еще раз учиться, Леночка. У нас больше не будет времени. А потом, упс, и рейс на Москву. Так что давай, не зря же мы перлись сюда. Если ты так беспокоишься... Мы им на пороге оставим несколько монеток в качестве платы за посещение в неурочное время. Ну, я пошла. Тамара Павловна исчезла в дыре. Лена, подумав, последовала за ней. И почему Воеводину так тянет в эти каменоломни? Лена не замечала раньше за Тамарой Павловной особого интереса к святыням раннехристианской эпохи монастырская и не могла предположить что тамара павловна наметила себе каменолом как подходящее место для того чтобы расправиться с ней после разговора с цезарем кролом который сказал воеводиной что больше тянуть не имеет смысла тамара павловна поняла настал момент убрать линочку жалко конечно хорошая девочка но ведь таковые условия контракта Тамара Павловна прекрасно знала, что каменоломни не работают два дня в неделю. В один из выходных она и настояла на поездке. Несчастный случай произойдет, например, на дороге. Алена может сбить автомобиль. Но когда Тамара Павловна увидела прореху в металлическом заборе, то у нее мелькнула куда более коварная мысль. Если удастся проникнуть на территорию храма, катастрофу можно будет организовать в пещерах. Алена поспешила за воеводиной, которая уже исчезла под сводом. Тамара Павловна восторгалась настенными надписями, сделанными древними мастерами. Подумать только отсюда и пошло христианство. Невероятно! Ну-ка, я сделаю твою фотографию они шли и шли. Алена не понимала, зачем они углубляются в пещеру. Кажется, все самое захватывающее осталось позади. Тамара Павловна вдруг позвала ее. Монастырская застала воеводину на краю большой расщелины, которая уводила куда-то вниз. Тут табличка, Леночка, но я не могу разобрать, что на ней написано. Будь так добра, прочитай. Алена ничего не подозревая перешагнула вслед за тамарой павловной за ограждение которое отделяло тропинку для туристов от пропасти выгляделась в табличку здесь шестьдесят девятом году от рождества христова состоялась начала читать она и в этот момент тамара павловна толкнула ее в спину лена не ожидавший ничего подобного потеряла равновесие ее ноги соскользнули в пропасть да посыпались мелкие камушки алена вскрикнула и полетела вниз ей удалось зацепиться за край обрыва ногами она до крови ударилась о выступ лена закричала тамара павловна прошу вас помогите я сорвалась вниз воеводина которая стояла всего в нескольких шагах склонилась вниз и произнесла леночка что такое ты упала но все еще держишься за выступ, а ты стоишь на камне, который выпирает из стены. «Помогите!» — продолжала кричать Лена, не понимая, почему Тамара Павловна не спешит протянуть ей руку. Воеводина даже улыбалась, как будто стала свидетельницей чего-то очень приятного и интересного. «Я помогу тебе, Лена, давай мне руку!» Воеводина протянула ладонь. Лена схватилась за нее, но вместо того, чтобы помочь Лене вскарабкаться наверх, Тамара Павловна изо всех сил ударила ее по руке. Затем разжала пальцы, и Лена отлетела к противоположной стене расщерины. Мастырская чувствовала, что не сможет снова схватиться за край скалы, но ее ноги еще стояли на выступе. Внезапно этот камень зашатался. Лена испуганно взглянула на Тамару Паловну. — Но почему-то так спокойно. Она даже не намерена ей помочь. «Тамара Павловна!» — прошептала Лена. «Ой, камень! Камень, на котором я стою, зашатался! Быстрее дайте мне руку!» Воеводина отошла от края и произнесла. «Ну да, Леночка, он шатается, и сейчас упадет вниз под воздействием силы земного притяжения, открытой сэром Исааком Ньютоном. А вместе с камнем упадешь и ты». Мне очень жаль, моя сладкая. Но так надо. Так надо, Ленусик. «Помогите!» — закричала Лена, что есть мочи. На итальянском, английском и русском. В горле у нее вдруг пересохло. Ей стало очень страшно. Камень предательски шатается, ноги скользят. Еще несколько секунд, и она не сможет удержаться. Она старалась не смотреть вниз. Расщелина была глубокой. Со дна слышалось журчание воды. Что там, подземная река или камни, упав на которые она обязательно расшибется? Но почему Тамара Павловна так ведет себя? Она ведь сама затащила ее сюда. Внезапно Лена прозрела. Тамара Павловна. Она хочет по непонятной причине убить ее и представить все как несчастный случай. Мысли лихорадочно сменяли одна другую. — Но из-за чего? Что она сделала Тамаре Павловне? — Мне так жаль, — повторила Воеводина, ухмыляясь. — Леночка, поверь, ты мне очень нравишься. — Ты славная девочка, не то что эта стерва Регинка. То я сбросила с крыши с большим удовольствием, а тебя мне жаль, но ты слишком много знаешь. — Я ничего не знаю, — прошептала Лена и в этот момент ее ноги соскользнули с камня. Он полетел вниз. Лена уперлась ногами в стенку, спиной в другую. Мускулы напряглись. Нет, она продержится так всего несколько секунд, а потом полетит вслед за камнем. «Не надо было лезть в те дела, которых не понимаешь», сказала сочувственно Тамара Павловна. Она подняла с пола камень и швырнула вниз. Лена с ужасом услышала через несколько секунд глухой звук удара. Амен Финальное слово молитвы ударило по ушам. Лена пыталась найти руками новый выступ, но ее ладони скользили по гладкой поверхности. Все, она никак не сможет выбраться отсюда. А падение принесет ей смерть. Даже если она не умрет, то будет лежать тяжело раненная внизу, и помощь сможет прийти только завтра утром. Через восемнадцать часов такое время она не продержится. Но что, интересно, она знает. Или Тамара Павловна внезапно сошла с ума? Почему она решила убить ее? Вдруг Лена увидела, как Воеводина побледнела, ее глаза буквально вылезли из орбит. Она затряслась. На краю расщелиной возникла незнакомая фигура. «Помогите мне!» — крикнула Лена. Ее ноги скользнули вниз, и в самый последний момент кто-то протянул ей руку. Лена схватилась за нее. Ангел-хранитель помог ей вскарабкаться наверх. А Лена тяжело дышала, ее тело дрожало от напряжения и страха. Руки и ноги кровоточили. Ее спасла темноволосая женщина, которая сейчас держала в руке пистолет. «Спасибо», — произнесла Лена по-итальянски, — «вы спасли мне жизнь». Раздался торопливый топот. Лена увидела, как Тамара Павловна спешно убегает прочь. Торжение неизвестное, которое помешало ее убийственному плану, сбило воеводину с толку. Когда незнакомка появилась из-за поворота с пистолетом в руке, Тамара Павловна на несколько секунд впала в ступор. Откуда здесь эта баба? И когда неизвестная спасла Лену, Тамара Павловна поняла, что надо смываться. Меня зовут Николетта. Или Нико Кордеро сказала по-английски женщина. Вы говорите по-испански, только немного. Жаль. Ждите меня здесь, я постараюсь поймать вашу подругу. Она хотела избавиться от вас. Ника побежала вслед за Тамарой Павловной. Алена, несмотря на достаточно сильную боль в ногах, поковыряла к выходу. Она едва не рассталась с жизнью. И если бы не это, Ника Кардера, все бы закончилось гораздо более плачевно. Ее тело сейчас покоилось бы где-то на дне расщелины. Возможно, ее когда-нибудь нашли бы, но, возможно, что и нет. Елена Николаевна Монастырская просто исчезла. Таков был бы единодушный вывод полиции. Подобное ведь бывает, а люди частенько исчезают без следа. Лена вышла на воздух. Свет ударил ей в глаза, она зажмурилась. Она видела, как Тамара Павловна бежит по дороге. Полы ее лазуревого пиджака развиваются, на спине смешно подпрыгивает вышитый огнедышащий дракон. Ника не дала Воеводиной возможность сесть в автомобиль и удрать с места неудавшегося преступления. Ника была моложе и гораздо спортивнее Тамары Павловны. Та неслась на всех парах по повороту. Она в который раз обернулась, чтобы удостовериться, На каком расстоянии находится спасительница Елены? И в этот момент из за скалы вынырнул небольшой грузовичок. Тамара Павловна не видела его, так как смотрела в обратном направлении. Водитель, не готовый к такому развитию событий, выпучил глаза, попытался свернуть, однако столкновение избежать не удалось. Лена видела, как машина врезалась в Тамару Павловну, ее тело шмякнулось на лобовое стекло. Машина пролетела вперед вместе с своей Потом остановилась, и Тамара Павловна по инерции отлетела на порядочное расстояние. Николетта подбежала к недвижимому телу, которое распласталось на асфальте. Водитель, бурно жестикулируя и прочитая, вылез из грузовичка. — Она сама виновата, святая Мадонна! Она сама виновата! Она бежала по дороге! Сама виновата! Я не мог ее видеть из-за поворота! Что с ней? Когда Лена подошла к Нике, Тамара Павловна воеводина скончалась. Лена склонилась над ее телом, попыталась нащупать пульс. Бесполезно. Ей захотелось плакать, Лена погладила Тамару Павловну по руке. Та ведь пыталась убить ее, но у Лены не было злости на нее. Как все нелепо произошло, словно кто-то вмешался в план Тамары Павловны и вместо Лены приговорил саму Воеводину к смерти от несчастного случая. «Ей помочь уже нельзя», — сказала Николетта. — Мне доводилось иметь дело с трупами. Эта дама мертва. — Вы правы. Она сама виновата. — Она сама, сама, — твердил водитель, щуплый среднего возраста итальянец. — Я везу овощи, я ничего не знаю. Она бежит по дороге так быстро. О, святая Мадонна, за что мне такое наказание? — Жаль, — произнесла Нико. — Она бы могла нам рассказать очень многое. Судя потому, что эта пытка и особо пыталась вас убить, она причастна к махинациям Хамерштейна. Вчера она беседовала с Цезарем Кроллом. Наверное, он давал ей последние наставления относительно вашей смерти. Моей смерти? Пробормотала ничего не понимающая Лена. Что вы имеете в виду? Скорее вызывайте реанимационную бригаду. Тамаре еще можно помочь. «Нельзя», — жестко произнесла Николетта. «Смиритесь с тем, что ваша подруга, которая едва не отправила вас на дно пропасти, мертва». «Прекрати вопить», — приказала она стонущему водителю. «Сейчас мы погрузим ее к тебе в кузов, и ты поедешь в полицию, понял? Расскажешь честно, как все было». «Святая Мадонна, что со мной будет?» «Ничего, ты не виноват, так что давай шевелись». Николетта вместе с водителем погрузили тело Тамары Павловны в кузов, шофер, продолжая стенать, развернул грузовичок и потарахтел в обратную сторону. «Мне кажется, что нам тоже пора», — сказала Николетта. «Вы приехали сюда на машине?» «Отлично. Вы остановились в отеле... Барберина?» «Откуда вы знаете?» — спросила Лена. «И как вы оказались в пещерах?» Ника, садясь за руль, ответила. «Я следила за вами». «Да не бойтесь. В отличие от вашей мёртвой подруги, я не собираюсь причинить вам вред. Нам нужно серьёзно поговорить. Вы же из России, работаете на концерт Хаймерштейн. «Что ж, тогда мне есть что рассказать вам, а у вас, вполне возможно, найдётся для меня пара занимательных историй». Они прибыли в отель. Николетта велела... «Живо забирайте свои вещи и вещи, мадам, которую сбила машина. Я вас жду». «Но полиция наверняка захочет поговорить с нами», — сказала Лена. «Мы не можем. Именно поэтому мы и должны смыться. Полиция захочет поговорить с нами. Соответственно, Цезарь Кролл получит сведения о том, что вы еще живы, а умерла ваша подружка-киллерша. Скажу честно, вы нужны мне живой». Когда все будет позади, вы побеседуете с полицией, а сейчас важно унести ноги. Ну, живее!» Они упаковали чемоданы в течение пяти минут. Лене было страшно, она ведь убегает, как будто является преступницей. Но Ника, которую она знала всего час небольшим, излучала уверенность. Она спасла ее от смерти. Лена подумала с ужасом о последних словах Воеводиной. осозналась в убийстве Регины. «Значит, вовсе был не несчастный случай. Именно Тамара Павловна сбросила Станкевич с крыши. Зачем? Все, пошли. Подхватив два чемодана, бросила Николетта. Остальное брось в номере. У нас нет времени. Они наверняка уже знают о том, что случилось с Тамарой. Они снова вскочили в фиат, который доставил их к небольшому отелю на окраине. Там обитала Николетта. Она поставила перед Леной чашку с кофе и сказала. «Теперь мы должны объясниться. Видимо, ты задаешься вопросом, кто я такая и чего ради следила за вами. Смотри». Она протянула Лене, запаянная в пластик удостоверение. «Николетта Кардера, республика Костобьянка, советник Министерства юстиции», прочитала Лена на испанском, которым немного владела. Цветное фото ее спасительницы». «Ты из прокуратуры?» — задавал вопрос Лена, набрасываясь на кофе. Ей ужасно хотелось есть. Только сейчас она ощутила, как устала после приключений в каменноломнях. «Из полиции», — произнесла Николетта. «В министерство меня устроили для того, чтобы помешать моим расследованиям. Кое-кому очень не нравилось, что я занялась делами о пропаже детей. Тебе что-нибудь известно об этом?» Алена отрицательно покачала головой. Тогда Николетта вкратце изложила ей все, что знала. Лена слушала, не желая верить своим ушам. Получается, что она оказалась в паутине ужасных преступлений, преступлений, за которыми скрывается концерн «Хаммерштейн». Когда я увидела, что твоя подружка беседует с Крулом, да еще так любезно, я поняла, что дело нечисто. Поэтому решила проследить за вами на твое счастье тебя же зовут елена ну что ж елена сегодня ты родилась второй раз я знаю произнесла монастырская я тебе очень благодарна ты права мне тоже есть что рассказать в последней неделе я стала свидетельницей страшных событий которые как я теперь понимаю имеют отношение к тому расследованию которое ты ведешь ты права в россии я работаю на филиал концерна хамерштейн так вот все началось С приезда к нам Эдуарда, сына Магнуса. Полчаса спустя Николетта, узнав обо всех подробностях событий под Великим Новгородом и потушив очередную сигарету, заявила. «Получается, что ты случайно оказалась замешанной во все это. Значит, тот химик, который якобы повесился в камере, на самом деле был убит?» «Как и его жена. Можешь ли ты вспомнить, что именно содержалось в тех документах, которые у тебя украли?» Лена задумалась, потом нерешительно произнесла. «Что-то о секретных лабораториях, в которых производится нечто запрещенное. О похищении детей? Ага, похищение детей. Я же знала, что эти свиньи по всему миру занимаются одним и тем же. Что еще?» Лена вскрикнула. «Ах, да, конечно. Я забыла сказать, что в день отъезда Эдуарда и Григуары Хамерштейн из близлежащей деревушки исчез ребенок». Это прошло незамеченным, но в свете всех событий Кордера сказала со странной улыбкой. Все это звенья одной цепи. Конечно, ребенок стал жертвой очередного похищения. Они крадут как простых детей, так и детей знаменитостей. Все они бесследно пропадают. Концерн «Хаммерштейн» — это замок Дракулы. За красивым фасадом обитает кровожадный монстр. Им известно, что мы... «О многом знаем. Поэтому за нами начнется охота. Скорее всего, уже началась. Тебе нельзя возвращаться в Россию и нельзя показываться на глаза тем, кто тебя знает». «Но что же нам делать?» — спросила Лена обреченно. «Если концерн Хамерштейн промышляет тем, что крадет детей по всему миру, то как можно остановить это?» «В одиночку у нас ничего не выйдет». «Сказала Николетта. Я раньше была уверена, что одна смогу распутать это дело, но теперь мне ясно, что это самая настоящая мафия, тайная преступная организация, которая прикрывается благими целями. Если мы сейчас обратимся к общественности, то нас признают клеветниками и умалишенными, а некоторое время спустя а мы погибнем. Самоубийство, несчастный случай, авария и так далее. Они устраняют всех посвященных» как хотели устранить и тебя. Мы бессильны». «Но что же делать?» — снова спросила Лена. С улицы в комнату доносился гул обыкновенной жизни, жизни, из которой Лена оказалась вдруг вырвана. Но получается, что все это время она жила во лжи, работала на концерн, который причастен к убийствам и похищению детей, и, вероятно, к массе иных преступлений. Считала лучшей подругой Воеводину, а та чуть не убила ее, и разделалась самым жестоким образом с Региной, кого еще убила Тамара Павловна. Наверняка Лену послали в Рим, чтобы здесь произошел несчастный случай. Это же их тактика. Человек, который что-то знает или стал чему-то свидетелем, переводится в другое место, а потом погибает. «Я знаю одного человека, который сможет нам помочь», — сказала Николетта. Я уверен, что он не работает на них. На них, то есть на Хамерштейн. У концерна есть своя сеть осведомителей, шпионов и благонадежных исполнителей из всех слоев общества, начиная от бомжей и уголовников, заканчивая членами правительства и крупными чинами в полиции. Поэтому верить никому нельзя. Ника замолкла и, неожиданно улыбнувшись, сказала... «Ну, или почти. Например, про тебя я знаю, что ты не одна из них, иначе они не попытались бы убить тебя. Я тоже не из них. В противном случае не стал бы мешать твоей подружке расправиться с тобой». Лена начала дрожать. Несмотря на жару, ее бил сильный озноб. Как же жутко. «Получается, что нельзя верить никому», — сказала она медленно. «Они везде». Это как в фильме про пришельцев. Тебе кажется, что с тобой рядом человек, а на самом деле это только видимость. Под личиной человека скрывается монстр, который готов убить тебя. Примерно так, — согласилась Николетта. Нужно быть крайне осторожными. Раз они так судорожно пытаются расправиться со всеми, кто знает хотя бы что-то, значит, они нервничают. Они боятся и начнут совершать ошибки а нервничают из-за того, что мы слишком близко подошли к разгадке их преступных намерений. Значит, мы обязаны продолжать. И кое-кто поможет нам в этом. Лена спросила, а ты уверена, что этот некто не работает на них? Уверена. Ну или почти уверена. Это очень быстро выяснится, если после того, как мы придем к нему и попросим о помощи, нас... «Пристрелят. Значит, было ошибкой доверять ему». «Хорошенькая перспектива», — поежилась Лена. «А кто он?» — Николетта ответила. «Мой бывший любовник. У нас когда-то был с ним жутко пылкий роман. Затем все сошло на нет. Я работала с ним вместе по нескольким делам в Костобьянке. Он, агент Интерпола, ведет расследование исчезновения маленькой Терезы Равико». «Девочку, я уверена, похитили тоже они. Его зовут Адам Сен-Реми. И он сейчас в Бертране, небольшом княжестве на Лазурном побережье. Он должен помочь нам».